Мы находимся в 65 километрах от столицы Мексики-Мехико... Э, мехики мексика В общем, у подножия иногда действующего, а иногда не действующего вулкана Попокотепетль, откуда начнет свое сначала восхождение, а потом нисхождение наш знаменитый соотечественник Конюх Федоров. Конюх, скажите, что вас побудило решиться на такое рискованное путешествие? Что побудило? Стройка побудила. Прямо у меня под окнами. С утра как начнут свои вколачивать, потом весь день их обратно выдирают, потому что не там вколотили. Жить невозможно. Вот я и подумал. Пойду совершу подвиг во имя науки. Пусть и бессмысленный, но отважный. А что может быть бессмысленнее и отважнее, чем опуститься в жерло иногда действующего вулкана? Э, как говоришь, он называется... Попа Катепетль Во-во, во, да а, Я один раз в деревне был а, Новохацепетовка а, Помню что-то похожее Тоже надо сказать, путешествие Еще то было А чего собираетесь достичь? Ну, как чего? Славы, денег Успеха у женщин Тогда сразу машину куплю Жену брошу и в Москву перееду А то так все задолбало Свиньи, утки, сортир во дворе Ты в него зимой побегай Я ж Почему путешествую? А какое отношение это имеет к вулкану? Никакого! Ты спросил, чего хочу достичь, я ответил. Нет, я имел в виду, чего собираетесь достичь внутри вулкана. Знаешь, если бы я себе этот вопрос задавал, разве я отправился, например, в свое знаменитое путешествие из Уренгоя через Помары в Ужгород по нефтепроводу? Я себе таких вопросов не задаю, чтобы легче было не отвечать. Да вы философ. Да пошел ты на корреспондент, со своими обзывалками. хе Нет. Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра